семья. Вечер удался на славу. Они отлично пообедали в ресторане, сходили в кино и под конец прогулялись по тому самому бульвару, где он встречался с директором. Ближе к полуночи араб подогнал машину к дому в викторианском стиле и загадочно улыбнувшись, проворчал. «Видишь, он те три окна на первом этаже?» «Да», — удивленно ответила Салли. «А теперь внимательно следи за дверью дома», — добавил араб и закрыл глаза. Заинтригованная Салли с интересом уставилась на указанную дверь. Спустя несколько минут в доме раздались пронзительные вопли, и на улицу выскочила хорошо знакомая ей фигура. Прислушавшись, что именно она кричит, Салли неожиданно для себя разобрала это слово. «Змея!» Именно это орал на всю улицу Ширли, выскочив на проезжую часть полуобнаженной. просмешила ее и реакция группы наблюдения. Два здоровенных бугая, заметно вздрогнув, дружно сунули руки под полы пиджаков. но, очевидно, вспомнив рассказы своих напарников, решили без нужды не суетиться. Опустив стекло машины, агент, сидевший за рулем, совершенно ровным тоном спросил, в чем дело. Ответ Ширли прозвучал в ее стиле. Для начала ребята были послан так далеко, что Салли даже заслушалась. Потом она начала требовать, чтобы агенты немедленно оторвали свои задницы от сидений и бегом отправлялись ловить огромную кобру, забравшуюся к ней в спальню. Удивленно переглянувшись, агенты дружно пожали плечами, после чего один из них выбрался из машины и решительно направился в дом. Минут через двадцать, основательно обшарив дом, он вышел на улицу и, растерянно разведя руками, категорически заявил, что змеи в доме нет. В ответ Ширли снова начала визжать и плеваться ядом. Наконец, не выдержав этого потока гадости, агент презрительно усмехнулся и, не сдержавшись, припомнил ей прошлую ночь. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы разъяренное до умопомрачение Ширли бросилась в драку. Но группа наблюдения агентства – это не затюканный бабой муж-подкаблучник, покорно сносящий побои от давно уже ненавистной жены. Сделав быстрый шаг в сторону, агент пропустил Ширли мимо себя и одним толчком отправил ее в придорожные кусты. Бить эту ненормальный он не стал. как как это был объект охраны, не боксерский мешок. Влетев в кусты головой, Ширли разом растерял весь свой боевой запал, И, выбравшись на тротуар, одарил агентов таким взглядом, что если бы он вдруг оказался материален, то оба агенты были бы уже расплющены, стерты в пыли, жарены и удавлены, и все это было бы сделано одновременно. Запахнувшись в изодранные ветками пенюар, Ширли Гордов скинула подбородок и величественно прошествовала в дом. Точнее, это ей казалось, что ее движение было величественным. На самом деле она шла скованной деревянной походкой, еле сгибая колени и выпрямившись, словно проглотила лом. Как следует рассмотрев ее, Саля не удержалась от смеха. Только теперь она поняла, что никакой змеи на самом деле не было. Это сделал ее друг, но как она понять не могла. Бросив на подругу быстрый взгляд, араб хитро усмехнулся и, сделав ей знак не шуметь, снова закрыл глаза. Через несколько минут снова раздались вопли. Но на этот раз Саля смотрел не на выскочившую на улицу Ширля, на него. Дав ему возможность закончить дело, она вдруг тихо спросила. Ты решил довезти ее до дурдома? Я пытаюсь выиграть для нас время, то, чего нам так не хватает. Пойми, милая, до тех пор, пока ты не родишь, мы будем привязаны к городу. Я не могу допустить, чтобы вас забрали в лабораторию для изучения, как подопытных крыс. Я понимаю, — грустно кивнула Салли, — но мне совсем не хочется знать, что из-за нас она оказалась в сумасшедшем доме. Забудь о ней, — жестко ответила араб. Все, что тебе нужно знать, то это только то, что она, не задумываясь, уложит тебя на анатомический стол в прозекторской, чтобы всласть порыться в твоих внутренностях. «Думаешь, она готова пойти на такое?» – грустно спросила Салли. «Как ты думаешь, зачем директор пытался вызвать тебя в агентство?» – мрачно спросил араб. «Ты думаешь, что он позволил бы ей сделать это?» – не поверил ему Салли. «А он бы ничего и не узнал. Он чиновник, администратор не ученый». – пожал плечами араб. Достаточно просто сказать ему, что его присутствие может помешать проведению эксперимента. В лаборатории не так много места. «Знаешь», – задумчиво отозвалась Салли, – «отвези меня домой, если хочешь, можешь вернуться и развлекаться дальше». «Тебе это так неприятно?» – осторожно спросил араб. «Не хочу портить себе впечатление от такого роскошного вечера», – пожала плечами Салли. «Хорошо, поехали», – махнул рукой араб, запуская двигатель своего джипа. Вскоре они были дома, и Салли, утомленная насыщенным днем, сразу отправилась спать. Убедившись, что она легла и ей ничего не требуется, Араб вернулся в гостиную и, побродив по дому, вышел на веранду. Именно здесь ему думалось лучше всего. Мирный рокот волн помогал привести мысли в порядок, а легкий бриз остужал горячую кровь. Ему не давало покоя мысли, что ученые, получив в руки новый материал, начнут давить на директора, требуя, чтобы он заставил его и Салли принять участие в их работе. Как ни крути, но они оба стали ключевыми фигурами в этой странной игре, и ученые просто из шкуры выпрыгнут, лишь бы получить возможность залезть им в мозги. Выкурив две трубки подряд, но так и не решив, что ему делать, араб вернулся в дом и улегся спать. С самого первого дня Салли принялась настаивать, чтобы он приходил спать к ней в спальню, но он отказался, ссылаясь на то, что ей с малышом и так было тесно на его кровати. Устроившись на диване, араб закрыл глаза – и, не удержавшись, решил раскинуть ментальную сеть вокруг дома. Полностью расслабившись, он вызвал приток энергии в свое тело извне и, перенаправив ее через себя на улицу, попытался услышать всех, кто находится рядом с домом. К его удовольствию на улице никого не оказалось. Полдюжины белок, пара кроликов и несколько соседских кошек. Убедившись, что Салли малышу ничего не грозит, он, наконец, расслабился и, прервав поток энергии, моментально уснул. К удивлению Салли, их действительно оставили в покое. Только однажды, созвонившись с директором, араб неожиданно узнал, что профессор МакГрегор находится в одной из закрытых клиник с нервным расстройством. Ее место заняли двое подающих надежды парней, которым потребовалось время, чтобы разобраться в записях профессора. Как оказалось, она не сильно продвинулась в своих изысканиях. Всего несколько попыток определить источник и силу зафиксированной энергии. Эти вести очень порадовали араба и Салли. Новички потратят как минимум неделю на то, чтобы разобраться в каракулях Ширли, потом будут несколько дней ломать голову над показаниями приборов, которые измеряли что угодно, кроме того, что нужно, и под конец директор снова начнет действовать им на нервы, требуя помочь разобраться в этом деле. Значит, как минимум две недели у них в запасе есть. Этого должно было хватить, чтобы Салли успела родить и восстановить силы после родов. Во всяком случае, араб на это сильно надеялся. Иначе ему осталось только объявить агентству войну. Отдавать им на растерзание свою семью он не собирался. Решив подстраховаться и иметь в кармане запасной вариант, араб сделал несколько фотографий сали и, взяв ее за гранд-паспорт, исчез на несколько часов. Вернувшись, он быстро смел приготовленный ей ужин и, не отвечая на ее вопросы, принялся снова что-то собирать. Так и не получив ответа, Салли огорченно вздохнула и, поворчав для вида, отправилась спать. Утром, спустившись вниз, она неожиданно поняла, что араб уже успел куда-то умчаться. Домой он вернулся только к середине дня. С довольным видом усевшись на диван, он осторожно усадил ее рядом с собой и, расстегнув молнию обычной дорожной сумки, принялся доставать ее содержимое. Несколько готовых паспортов на разные имена, пара компактных пистолетов из композитных материалов с глушителями и куча наличности. Удивленно взвесив в руке пачку в банковской упаковке, Салли вопросительно посмотрел на него и задумчиво спросила. «И зачем это все?» «Мы должны быть готовы к исчезновению, в любой момент. Теперь у нас такая возможность есть. Как только малыш родится, мы исчезнем отсюда. Мне надоела эта игра. Знаешь, я только теперь понял, как был прав, когда не заводил семью. За эти несколько дней, что мы вместе, я извелся сильнее, чем когда-либо в любой из своих командировок», – смущенно признался араб «Значит, ты беспокоишься за нас?» Тихо спросила Салли, теснее прижимаясь к его плечу. «А для кого я все это делаю?» Спросила Раб с явной обидой в голосе. «Прости», — улыбнулась Салли, нежно целуя его в шею. «Просто не захотелось это услышать». «Для вас, девочка, все это только для вас», — тихо выдохнул Раб, отвечая на ее ласку. Убрав все принесенное в спальню под кровать, он вернулся к ней в холл и, выведя ее на веранду, устроился рядом. Но посидеть спокойно им было не суждено. Словно почувствовал что у родителей настали не самые лучшие дни, ребенок решил облегчить им задачу. Спустя пару часов у Сали неожиданно отошли воды и прошла первая схватка. Недолго думая, раб подхватил ее на руки и широким шагом понес в машину. Схватив с тумбочки заранее приготовленные ее вещи и документы, он быстро запер дом и, запустив двигатель, стремительно понесся в сторону больницы. Сидя на заднем сиденье, Салли сквозь боль не переставал удивляться, с каким мастерством он гнал машину на головокружительной скорости. Сама Салли, как и все полевые агенты, прошла обучение в спецшколе, где их учили управлять любым транспортом, но то, что вытворял за рулем наемник, не лезло ни в какие ворота. Его небольшой, но мощный внедорожник мчался так, словно вообразил себя гоночным автомобилем. Отлично чувствуя габариты машины, моментально реагируя на любые изменения в дорожной ситуации, Араб умудрялся вогнать машину в такие просветы, куда сама Саль ни за что бы не рискнула перестроиться. Заметивший его маневры полицейский патруль кинулся было в погоню, но тут же отстал, застряв в толкучке машин. Даже и сиренные мигалки не помогли им прорваться сквозь хлынувший через перекресток поток автомобилей. Подлетев к приемному покою клиники, Араб резко затормозил, одним движением, вырвав ручной тормоз, выскочил из машины. Ухватив первую попавшуюся каталку, Он подогнал ее к джипу, не обращая внимания на вопли возмущенной сестры переложил Салли на носилки и стремительно погнал каталку к лифту, попутно ухватив сестру за шиворот и с размаху шваркнув ее о стену. Не отпуская ее воротника, он стряхнул женщину, как тряпичную куклу, и со злостью глядя ей в глаза прошипел. «Заткнись и веди нас к врачу. Она рожает. И учти, если с ней или с ребенком что-нибудь случится, я выражу весь персонал этой больницы». Сообразив, что это совсем не шутка, медсестра, заметно побледнев, кивнула крашенной головой и принялась давать указания, куда везти Салли. На четвертом этаже группа медиков смогла, наконец, отобрать у него каталку и захлопнуть двери родилки перед его носом. Собравшийся принимать роды врач, с иронией посмотрев на Салли, спросил. «Надеюсь, что насчет персонала ваш муж пошутил?» «Нет», – с сожалением в голосе пропыхтела Салли, пытаясь отдышаться после очередной схватки. Он бывший военный, шутить не умеет, всегда делает то, что обещал. После этого заявления вся группа медиков заметно оживилась и начала готовить все, что может пригодиться при каком-либо осложнении. Сам араб в это время метался по рекреации, как зверь в клетке. Один из охранников больницы попытался было призвать его к порядку с угрозой в голосе, приказав сесть и ждать, после чего неожиданно понял, что стены в больнице каменные и стучаться они головой очень неприятно. Что именно сделал араб, никто из находившихся там так и не понял. Просто охранник вдруг неожиданно согнулся и, следуя за своей вывернутой под немыслимым углом рукой, с размаху врезался в стену. Его напарник, заглянув в ствол, направленную на него боевого пистолета, разом потерял интерес к беспокойному папаше и, сделав вид, что ничего не произошло, быстро испарился в другой конец коридора. Слова «не лезь ко мне, никто не пострадает», подкрепленные весомым аргументом в виде взведенного пистолета – показались ему весьма благонадежным обещанием. Устроившись в другом конце коридора так, чтобы видеть, что делает этот сумасшедший, охранник решал насущный вопрос о том, вызвать полицию или подождать, когда мужик начнет палить во все стороны. Но время шло, а стрельбы все не было. Немного успокоившись, охранник собрался с духом и, осторожно подобравшись поближе к вышагивающему по коридору мужчине, тихо спросил «Это ваш первый ребенок?» «Что?» — моментально развернулся к нему араб, сжимая кулаки — но, сообразив, о чем его спрашивать, немного расслабился. «Да, первый. Не стоит так беспокоиться. Все будет в порядке», – попытался подбодрить его охранник. «Надеюсь», – усмехнул сараб «Все дело в том, что сама по себе беременность оказалась чудом. Ей все врачи дружно сказали, что она не может иметь детей, но она смогла, и теперь я боюсь потерять их. Очень боюсь», – неожиданно признался сараб и многоопытный охранник понял, что его злость и агрессия – не более чем страх за близких. Почесав макушку, охранник, высокий, крепкий, чернокожий парень, снял ладонь с рукояти дубины и, вздохнув с улыбкой, произнес. «Приятель, раз уж сумела залететь и доносить ребенка до срока, то теперь все просто должно быть нормально. Хотя, должен признаться, я тебя понимаю, у меня трое детей, но каждый раз я беспокоился точно так же, как в первой. С ума сойти можно!» «Это точно», — благодарно кивнул араб. «Под пулями и то легче было», — проворчал он, взволнованно потирая шрам на лице. «Вы военный?» — спросил охранник. «Да, бывший», — рассеянно кивнул араб. «Морская пехота или рейнджер?» «Хуже», — отмахнулся араб, внимательно вглядываясь в каждого выходящего из родилки медика. «Неужели зеленый берет?» — удивленно охнул охранник. и «Еще хуже», — ответил араб, и, заметив врача, забравшего у него каталку с салли, стремительно метнулся к нему. Сдернув с лица маску, врач улыбнулся и, удовлетворенно кивнув, сходу ответил на невысказанный вопрос. «Поздравляю, мистер. У вас сын, 53 сантиметра роста и 3,800 вес. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо. Сейчас их перевезут в палату, и вы сможете с ними встретиться». С трудом дождавшись, когда ему разрешат войти в палату, араб влетел туда, едва не сбив с ног медсестру. Подскочив к лежавшей на кровати Салли, он схватил ее за руку и, склонившись к самому лицу, тихо спросил «Как ты?» «Все хорошо. Посмотри, какой он красивый», — ответила девушка, — с нежностью глядя на спящего рядом с ней ребенка. Обойдя кровать, араб осторожно взял на руки сверток и, отогнув одеяло, заглянул внутрь. Спящий младенец, которым на лицо попал яркий свет лампы, недовольно сморщился обиженно засопел. Посмотрев на подругу, араб положил ребенка на место и, смущенно разведя руками, тихо спросил, «Как тут можно вообще что-то понять? Он же такой маленький». И в ответ Салли звонко расхохоталась. Решительно распахнув дверь, в палату заглянула медсестра и, нетерпящим возражения тоном, потребовала, чтобы араб покинул палату. Новоиспеченной маме нужно было отдохнуть. Но охранник, пытавшись разговорить о в коридоре, недолго думая, вытащил ее из палаты силой, едва увидев, как полыхнули злостью его глаза. Парень хорошо понял, что этого папашу лишний раз лучше не раздражать. Сообразив, что покидать палату странный папаша не собирается... Медсестра мрачно покосилась на склонившуюся над кроватью мужчину и, махнув рукой, отправилась по своим делам. Трое суток араб находился рядом с Салли, готовый в любой момент стрелять или бежать за врачом. На четвертый день Салли и малыша выписали, и араб повез их домой, соблюдая все правила дорожного движения.